Фэморро. Особняк мадам и мсья Убиньяк, через полчаса. По пути к дому Абиньяков и Зоре пришлось пройти мимо поселковой церкви. Несколько наряженных в воскресная одежда прихожан кивком головы поздоровались с ней. Директорский особняк и прилегающий к нему большой парк были обнесены впечатляющим массивным забором из кованной стали. Девушка прошла через ворота и направилась к дому. «Мороа тоже скоро придут на мессу», — думала она, — Они, наверное, встревожились, когда папа посреди ночи приехал за мной. Не стану им рассказывать, что он заподозрил маму в измене. Получается, он так сильно ее любит и ревнует в свои-то годы. Вспоминая прошлую ночь, Зора отметила, как отец нервничал, как тряс охотничьим ружьем и опасался, что она делает беды, если застанет жену с другим мужчиной. Занятая своими мыслями, она уже подходила к дому по усыпанной светлым гравием дорожке, когда послышались раскаты мужских голосов. возле парадной двери Изора увидела двух жандармов. Женевьева как раз о чем-то говорила с ними, в то время как владелец дома Марсель Обеньяк с раздраженным видом прохаживался тут же. Увидев Изору, директор горнорудной компании замахал руками. «Уходите, только зевак нам не хватало». «Прошу прощения, месье», – забормотала девушка, от смущения не зная, куда деваться. Бледная, как полотно, Женевьева Мишо поспешила навстречу гостье. «Изора, у господ неприятности, так что, пожалуйста, уходи поскорее, а то мсье сердится. Нам нужно поговорить, это очень важно. Как тебе только в голову пришло войти в усадьбу через парадный вход, чтобы поговорить со мной. В следующий раз иди сразу к моему флигелю и постучи в дверь. А сейчас извини, но у меня нет ни минутки». «После обеда я собиралась к твоим родителям, если, конечно, мадам станет легче». Доктор приписал ей успокоительное. Последнюю фразу экономка произнесла шепотом. Не зная, как поступить, Изора бросила пытливый взгляд в сторону жандармов. Тогда-то она и заметила двух рыжих псов, неподвижно лежащих на земле. «А в чем дело?» спросила она. «Женевьева!» — рыкнул Марсель Обиньяк. «Извольте вы проводить мадемуазель за ворота, ей нечего делать в моем доме». «Да, месье», — сию минуту ответила экономка, беря изору под локоть и уводя обратно к воротам. Возле самой ограды она пояснила в полголоса. «Хозяйских боксеров отравили». «Я нашла сегодня утром под кустом берючины». «Мадам Вивиан зашлась криком, у нее сдали нервы». «Господи, видела бы ты». Ее еле-еле удалось успокоить. Она все твердила, что следом за собаками убьют и ее вместе с мужем. А теперь, Изора, пожалуйста, будет лучше, если ты удалишься. Изора колебалась, не зная, как правильнее поступить, но уйти ничего не сказав, означало бы обмануть ожидания брата. «Пожалуйста, не приходи к нам, Женевьева. Я принесла тебе новости. Арман вернулся». Усталое лицо экономки моментально просветлело. У Женевьевы заблестели глаза, она тихонько ухнула и улыбнулась, как улыбаются люди в момент наивысшей радости. «Спасибо, Господи!» «Спасибо, я знала, что он жив!» «Крошка Изора, и ты прибежала мне сказать?» «Да, но только радоваться рано, Женевьева. Мой брат не похож на себя. У него обезображенное лицо. Поступим так. Встретимся возле церкви». Я должна сообщить, о чем просил Арман. изуродованно у него лицо или нет, он мой жених. Господи, как я просила, как молилась. Хорошо, подожди меня, я постараюсь вырваться из дома. Женевьева убежала во двор, где все еще стояли жандармы и мсьео Биньяк. Взволнованная Изора проводила ее взглядом. Кто-то тронул девушку за плечо, и она вздрогнула от неожиданности... «Доброе утро, мадемуазель Мейо», — сказал Жустен де Вернисским голосом. «Какими судьбами в столь ранний час?» «Я зашла поздороваться с давней подругой, а потом пойду на мессу. А вы?» Она уставилась на него невинными глазами цвета вечернего неба. Взгляд ее был ироничным, что несколько позабавило полицейского. «Готов поспорить, ответ вы уже знаете». Он испытующе поглядел на девушку. «Да это и не секрет. Слухи здесь расходятся быстро». «Мне позвонил месье Обиньяк и сообщил, что кто-то отравил его собак. Да, я знаю. Мне не особенно симпатичны боксеры, но совершенно недопустимо, чтобы несчастные животные умирали во время классовой борьбы». «Такая ваша версия?» – удивилась Изора. «А как еще, по-вашему, можно это объяснить? Вспомните Жерминальзоля. Хотя, быть может, вы и не читали?» «Читала, и роман показался мне интересным. Тогда вы меня понимаете. Добавить нечего. До свидания, мадемуазель Мьё. Мне пора». Жустен Девер приподнял одним пальцем фетровую шляпу, изобразив жест вежливого прощения, и удалился. «Он считает, что работники мстят директору за недавний несчастный случай», размышляла девушка. «В Жерминале углекопы устроили забастовку, а потом выместили зло на дочке своего патрона». Она даже забыла, что шла в церковь, настолько увлеклась решением дилеммы. Прав Девер или нет, она бы охотно поговорила с ним об этом. «Изора?» Ее зовут. Девушка повернулась и увидела Онорину Моро, которая знаками просила подойти поближе. Зильда с Аделью шли рядом, на лицах молодых предпослушниц застыло выражение тревоги. За ними следовали жиром и Гюстав, оба... Отец и сын были в воскресных костюмах. «Благодарение Богу, ты тут!» — запричитала будущая свекровь. «Мы почти не спали, Изора. Ты уж меня прости, но твой отец понятия не имеет о приличиях. Приехать среди ночи и так барабанить в дверь, надеюсь он тебя не бил? Нет, и даже не ругал. Мне очень жаль, мадам Моро, папе нужна была моя помощь. Когда мы поженимся...» «Он тоже будет вытаскивать тебя из теплой постели и заставлять гнуть спину на ферме», — вскипел жиром. «Говори тише, сынок», — одернул его Гюстав, — «будь вежливым и дай Изоре объяснить». Гюстав Моро был человек очень порядочный, строго соблюдающий приличия, сострадательный и спокойного нрава. После гибели Альфреда Букара в его жизни, обычно размеренной и понятной, появилась масса новых забот, Допросы в полиции, газетные публикации, в которых высказывались совсем уж фантастические версии трагедии, все это беспокоило и тяготило. Что да Изоры, то она поняла намек Жерома относительно их будущей семейной жизни. Слепой юноша уже сейчас воображал их вдвоем на супружеском ложе. От одной мысли Изоре стало противно. «Думаю, такое больше не повторится, потому что у отца был повод», «Мой брат Арман вернулся», — жестко ответила она. «Он остался жив, но цена слишком высока». Услышав новость, члены семейства Моро буквально оцепенели, не зная, что сказать, и только молча переглядывались. После продолжительной паузы Анарина Первой пришла в себя и заговорила, лучась улыбкой. «Арман, твой брат, живой? Благословен, будь Господи, какое чудо, Изора! Какое счастье для твоих родителей и для тебя тоже!» «Моя дорогая девочка, иди, я тебя обниму». Она по-матерински раскинула руки, на которых когда-то с бесконечной нежностью баюкала своих детей. Изора с благодарностью позволила себя приласкать. «Но ты что-то говорила о высокой цене?» — спросил Гюстав. «Несчастный мальчик вернулся инвалидов?» «Хуже, мсье Моро», — прошептала Изора. «У нашего бедного Армана обезображено лицо». Его много месяцев лечили в разных больницах, оперировали и все без толку Я пришла в поселок пораньше, чтобы предупредить Женевьеву. Арман просил поговорить с ней от его имени, и это будет грустный разговор. Брат не желает ее видеть, и его можно понять. Забыв о предубеждениях, Зильда и Адель преисполнились жалости к Изоре и принялись наперебой перебой ее утешать. «Господи, какое несчастье!» Гюстав покачал головой. «Теперь я понимаю, почему отец...» так торопился забрать тебя домой. Зазвонил церковный колокол, и жители Фимора, которые до сих пор стояли на паперте перед раскрытой двустворчатой дверью, поспешили войти в храм. «Идемте или опоздаем к мессе», — заторопился пожилой угольщик. «А ты Жром, не хочешь сказать что-нибудь, чтобы утешить свою невесту?» Сжимая пальцами правой руки на балдашник белой трости, слепой с раздражением произнес. Когда такое горе, как прикажешь мне ее утешать? Изора, подойди поближе. Война разбила столько судеб, в том числе мою и твоего брата. Передай, что я всей душой сочувствую его горю и отчаянию. Мне, в отличие от Армана, еще повезло, потому что ты согласна выйти за меня, за калеку». Девушка подошла к Жерому, удивляясь той ловкости, с какой он вплел в разговорах якобы взаимное нежное чувство друг к другу. И тут ее осенило. «Арману понадобится твоя поддержка», — ласково проговорила она. «В школе вы учились вместе, и ты единственный, с кем он сможет видеться, не опасаясь напугать или внушить отвращение, и кого не станет стесняться». «Ты совершенно права, Изора. Тем более, что он скоро станет моим шуриным Передай Арману мои слова, а еще скажи, что если ему понадобится моральная поддержка, буду рад прийти и побыть с ним». Аннарина слушала молодых с озадаченным видом, Получалось, что слепота ее младшего сына в данном случае преимущество. Но думать так, а уж тем более говорить вслух, по ее мнению, было абсолютно бестактно со стороны Изора. От замечания она воздержалась, но осадок на душе остался, и на протяжении службы женщина не могла думать ни о чем другом.